Глава двадцать седьмая Мне вспомнился Наргель и его такаски Этот Дарк явно что-то подозревал. А еще крошки анкры, которых испугалась Леврон. То, что она испугалась, я могла бы поклясться. И вывод напрашивался сам собой. Эмма что-то сделала со взрослыми анкрами. Чем-то одурманила их, обманула восприятие. А вот с птенцами, только что вылупившимися из яйца, этот фокус мог не пройти поэтому она и старалась всеми правдами-неправдами не приближаться к гнезду. Но какую роль во всем этом играла Иви? Поведение девочки меня беспокоило. Сейчас, немного придя в себя, я снова вспомнила о ней. Это Иви сказала Габу, что на меня упал камень. Это из-за нее он бросился в пещеру и оказался заперт в ловушке вместе со мной. Знала ли Эмма, что последует дальше? Нет. Скорее хотела нас просто убить. Искалеченный дракон Габриэля не смог бы выбраться сам из-за подней и спасти меня. Если бы... Если бы кто-то не подкинул седьмое яйцо. Если бы я не взяла его в руки, не пробудила дух Шина Сайн и не впустила в себя. гап почуял во мне свою пару, а я вернула ему здоровые крылья и, кажется, получила собственные. Я задумчиво накрутила на палец прядь. Немного зависла, глядя на рыжий локон. — Ну, дела. Кажется, я уже не брюнетка. Обретение драконьей сути вернуло природный облик, — подтвердила Шинасайн мои мысли. Все искусственное ушло, и краска с волос тоже. Вспомнился взгляд Габриэля в пещере, такой жадный, горячий. Казалось, он хотел меня тогда проглотить. — Ты меняешься. Теперь-то ясно, что это значит. И если интуиция меня не обманывает, то все, что было в моей внешности от прошлой Авроры, ушло. Я стала сама собой. Рыжий, веснущатый, кореглазый. И с таким же упорством, с каким Аврора это скрывала, я буду подчеркивать. И плевать, что приличные льеры так себя не ведут и не выглядят. Кто вообще приклеил на меня ярлык «приличное»? Я хочу быть сама собой а не следовать глупым дремучим правилам какого-то эссеора, в котором я никогда не была. Ох, кажется, не о том нужно думать. Шена, я самовольно сократила имя драконица. Нам долго еще лететь? Нет. Нарк в получасе отсюда. Что тебя беспокоит? Все. Я рассказала Габу про Эму и агрон но он не поверил и не поверит, пока не увидит своими глазами. Я же тебе сказала, она что-то сделала. Никто из Даргов не видит и не чувствует Химеру, даже если она стоит у них за спиной. Но теперь, когда я с тобой, все будет иначе. Ты только должна подняться на башню и разбудить колокол. Тогда магия замка проснется и наполнит стены на Арктарина а мы сольёмся в единое целое, и ты обретёшь мою плоть и мощь. А сейчас? Разве мы не едины? Нет, девочка. Будь мы едины, я бы не разговаривала с тобой. Ты сама знала бы всё, что знаю я, и умела бы всё, что умею я. А сейчас мы два сознания в одном теле. А колокол? Разве он не должен сам зазвенеть? «Кажется, именно об этом мне говорили». «Колокол проснется, когда хозяин замка обретет свою пару. А теперь получается нет?» «Все так и есть, за одним исключением». Правда, о колоколе за последние годы покрылась легендами. Кто-то подсуетился и исказил важные факты. Теперь все ждут, когда колокол заговорит, но он будет молчать, пока ты не коснешься его». Значит, я должна попасть на колокольню и потрогать колокол? Это всё? Как-то всё подозрительно просто. Почти. Помнишь кодекс библиотеки? Ну, этот талмуд трудно забыть. Там написано, что и как нужно сделать. А вот и первая заковырка. Как чувствовала, что без них не обойдётся? Очень рада, но боюсь, я не смогу его прочитать. «Теперь сможешь». В голосе Шанасаин появилась улыбка. «Теперь ты многое сможешь. Главное, не отступай». «Твои слова до да драконом в уши», — проворчала я мысленно. Но мне никто не ответил. Драконица просто исчезла. Растаяло ощущение ее присутствия в моей голове, и в ту же секунду серебряный дракон пошел на снижение. Ветер засвистел у меня в ушах. Я крепко зажмурилась, поминая свою акрофобию. Но в какой-то момент решила, что хватит. Хватит бояться. Что же я за дракон, если боюсь высоты? А потому поднялась на нетвердых ногах, вцепилась двумя руками в согнутый палец дракона и с вызовом глянула вниз. Меня охватила привычная паника, но я лишь сильнее стиснула зубы и укусила себя за щеку. От боли туман в глазах понемногу рассеялся, и я поняла, что замок уже совсем близко. Теперь я увидела весь Нарктарин как на ладони. Он расположился на скальном выступе. Часть оборонительных сооружений нависла над глубоким ущельем, тем самым разломом, который сейчас казался просто черным провалом в земле. Северной стороной, защищенной мощными бастионами, замок был обращен к этой пропасти, а южная взбиралась вверх по террасам, выбитым в базальте. С востока и запада крепость защищали укреплённые стены и башни, сложённые из каменных глыб. Я даже заметила даргов, снующих между бойниц. Их было так много, что с высоты они напомнили мне муравьёв. Раньше я не задумывалась о численности Серебряного клана. Но сейчас, увидев Нарктарин целиком, поняла, чтобы оборонять эти стены, нужны тысячи воинов, десятки тысяч а та часть замка, в которой проживает семья Габриэля, занимает лишь сотую долю от всей площади крепости. Передо мной расстилалась не просто крепость. Это был настоящий город, в котором каждая башня, каждая площадь были подчинены одному — обороне. Я восхищенно глазела на это великолепие и не сразу уловила, что происходит что-то странное. Слишком уж слаженными и отточенными были действия даргов а потом увидела это. Из разлома на стены лез белесый туман. Густые клубы, похожие на клубы дыма, вытягивались вверх толстыми щупальцами, завивались в спирали и постепенно принимали знакомые формы. Мантикоры, виверны, горгульи и гарпии. Я подавила отчаянный крик. Их было несчетное множество. Крылатые твари жаждали крови. Появляясь вместе с туманом, они тут же обретали плоть, распахивали крылья, покрытые шипами и когтями, взмывали в небо и оттуда поливали защитников крепости огнем и ядом. Навстречу чудовищам уже летели анкры, слаженным клином. Боевое крыло. На каждом анкре сидело по всаднику. Я смогла разглядеть в их руках арбалеты и застонала. «Какие арбалеты против демонических монстров! Они лишают их плоти!» но не лишают жизни. Здесь нужна магия. Но магии в Наркторине нет. Точнее, не было до сих пор, но я могу это исправить. Габ перестал снижаться. Он не мог не заметить того, что увидела я. Прильнув щекой к чешуйчатому пальцу дракона, я почувствовала его ярость. Не знаю как, но почувствовала. Его эмоции проникли в меня. Первые анкры уже столкнулись с ордой. Клин распался. В воздухе завязалась смертельная схватка, и мой дракон всею сутью рвался вступить в этот бой. Но еще оставалась я, маленькая слабая человечка, сидящая в его лапе. Он не мог подвергнуть меня опасности и разрывался на части, не зная, что делать. Там, внизу, гибли его товарищи. Каждая рана, каждая смерть отдавалась в нем острой болью, и он чувствовал эту боль как свою. Подчиняясь порыву, я погладила его палец и послала мысленный импульс. «Все хорошо. Я знаю, что делать. Неси меня на башню к колоколу». В тот момент я не была уверена, что он меня услышит и поймет, просто действовала по наитию. Но он услышал и отозвался. «Ты права. Для тебя там самое безопасное место». Дракон заложил вираж, а я, спохватившись, крикнула вслух. «Нет! Стой!» «Мне нужно в библиотеку!» В ответ пришла волна недовольства. Кажется, мой дракон не желал задерживаться ни секунды. Он уже видел цель — плоская крыша башни. Теперь-то я поняла, что это посадочная площадка для драконов и анкров. И наверняка там есть лестница, чтобы спуститься в саму колокольню. Но едва мы направились прочь от Редуда, нам в спину послышались странные крики. Я оглянулась. Сначала не поняла, что происходит. Крепостная стена пылала, клубы сизого дыма переплелись с туманом, плотная пелена отрезала от нас и защитников, и нападавших, но уже через секунду налетевший ветер начал рассеивать дым, и меня как током пронзило. Чудовища развоплощались. Туман медленно, но неуклонно возвращался туда, откуда пришел. Враги отступали. На моих глазах их отвратительные тела теряли четкие очертания, превращались в сгустки тьмы и уползали в разлом вслед за туманом. Но почему? Что заставило их повернуть назад, когда победа была так близко? Вместо радости меня охватила тревога. Я чувствовала, гап тоже не рад. Ему не нравилось это поспешное бегство, скорее тщательно спланированное тактическое отступление. Твари что-то задумали, и нам предстояло выяснить, что. Дракон тяжело опустился на крышу башни, разжал лапу, и я стекла с нее живым трупиком. С трудом распрямилась. После таких виражей меня конкретно поташнивало, да и ноги тряслись. Через секунду броню дракона изнутри пронзил белый свет. Миллионы тонких лучей слились в единое ослепительное яркое поле, окутали дракона непроницаемым панцирем. На моих глазах этот панцирь ужался, трансформировался, обретая человеческие черты, и минуту спустя бесследно впитался в тело Габриэля. Мой любимый Дарк едва успел шагнуть мне навстречу и поймать как раз в тот момент, когда мои ноги окончательно подогнулись. Он был в одних штанах, босой, с великолепным голым торсом и растрепанными волосами, но прекрасный как бог. Я засмотрелась, на секунду позабыв обо всем. «Рори», — Габ с тревогой заглянул мне в лицо. «Ты ранена?» «Нет, конечно же, нет», — поспешно отвела взгляд. «Просто слабость». «Какой же он замечательный! И это все мое!» Продолжая удерживать, Габриэль быстро ощупал меня. гап я начала вырываться. «Со мной все в порядке, клянусь. Укачала немного, и все. Перестань со мной нянчиться, я не ребенок». «Это с какой стороны посмотреть?» Проворчал он, но руки разжал. «Сейчас ты уязвимее любой из моих дочерей. Так, говори, что задумала. Зачем тебе понадобилось библиотеку?» На миг кольнула мысль. «А ты? А девочки? С ними всё хорошо? Я так увлеклась своей миссией по разоблачению Леврон, что едва не забыла о сыне». «Они в убежище», — отозвался Габ. «Там им ничего не грозит». «Ты мои мысли читаешь?» — ахнула я. «Нет, они написаны у тебя на лице». «Так что там с библиотекой?» «Идем. Объяснять долго. Ты сам должен это увидеть». Взяв его руку, я направилась к небольшой кирпичной будке, единственному строению на крыше. «Подожди». гап немного притормозил. «Эту дверь невозможно открыть без магии. Нам придется спускаться другим путем». Но на Сайн в моей голове уже нашептывала, что делать. «Не придется», — озвучила я. «Даже самой смешно». Как сразу-то не догадалась. Недаром с таким скепсисом отзывался о моих умственных способностях. Когда я прятала Агрон в магический сейф, мне даже в голову не пришло, что это я сама. Своей магией его и открыла. Да, магия зародилась во мне с первой минуты, как я попала сюда. Сырая, неконтролируемая, проявляющаяся только в минуты особых волнений. Она горела во мне крошечным фитильком, достаточным, чтобы видеть невидимое, чувствовать то, что не подвластно другим, и проникать туда, куда никому нет хода. И Химера это тоже почувствовала, с первого дня. Теперь я уверена в этом. Моё появление испугало её, нарушило планы, заставило поспешить, и она совершила ошибку. Тот обвал в горах должен был нас с Габриэлем убить, а он сделал нас сильнее. Я коснулась двери, и она послушно раскрылась. За спиной раздался удивлённый вздох Габриэля. Перед тем, как шагнуть в проём, я задержалась и глянула на супруга. «Скажи, ты же сразу почувствовал это? Пробуждение Шинасайн?» Он нахмурился. «О чём ты?» «Помнишь ту ночь, когда охранники оцепенели? Ты же сразу понял, что происходит?» Габ покачал головой. «Я почувствовал всплеск магии, но не знал, с чем он связан». «Иногда такое случается. А когда понял, что замок помогает тебе, то едва не взбесился». «Почему?» Впрочем, ответ был уже ясен. «Тогда я хотела чтобы ты уехала после родов и собирался сделать все для того, чтобы это случилось. А теперь...» Он посмотрел мне в глаза. «Теперь я хочу, чтобы ты осталась». Его пальцы сжались сильнее, подтверждая слова. Я улыбнулась и шагнула в проем. Первая. За последние сотни лет.